от автора. Настоящая книга была задумана как попытка сравнительного анализа мировоззренческих аспектов царской власти в древних ближневосточных обществах: в Египте и Месопотамии, сформировавших тот историко-религиозный фон, на котором могут быть рассмотрены библейские представления о царской власти. Древневосточные концепты, посвящённые царственности, несомненно, лежат у истоков феномена сакрализации власти и в христианской цивилизации, как на латинском западе, так и на православном востоке. Идея теократического государства, как известно, оказала большое влияние на русскую общественно-политическую мысль. Реликты древних представлений о сакральности царской власти существуют и поныне, и данная работа стремится пролить дополнительный свет на истоки этого явления. Однако, и это, на мой взгляд, особенно важно подчеркнуть, рождение государства на Древнем Ближнем Востоке явилось событием, подготовленным духовными исканиями человечества, предшествовавших до исторических эпох. Поэтому, хотя особенный интерес для меня представляла проблема влияния ближневосточных представлений о царственности на библейский Израиль и востребованности этих идей христианством, мне было важно услышать тот вопрос, ответом на который стала модель священного царства на Ближнем Востоке, понять, какая сумма верований лежала в её основе. Предлагаемая вниманию читателей работа Была подготовлена в Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук и защищена на Учёном совете РГГУ в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук в 2009 году. Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность людям без помощи и критических замечаний которых эта книга была бы невозможна. академику Пивоварову, ректору Свято-Филаретовского института священнику Кочеткову, Кормышевой, Чагадаеву, Тумашевич, Головиной, Васильевой, Немировскому, Емельянову, Данилову, Рожковскому, Шмайной, Великановой, Десницкому, Карацубе, Медовичеву, Метлицкой, Матвееву, Сомову и Лицкому. Особенную признательность хотелось бы выразить моему научному руководителю – Андрею Борисовичу Зубову и его супруге Ольге Игоревне Зубовой, открывшим мне удивительную красоту духовного мира древнего человека и принимавшим не только научное, но и дружеское участие на всех этапах создания этой книги. Сердечная благодарность моему первому учителю Илье Яковлевичу Грицу. Много потрудившемуся над тем, чтобы научить нас своих студентов читать Библию. Ольга Остапова. Июль 2017 года.